Глава 6. Мудрее всех людей. Третья книга Царств сообщает о мудрости Соломона следующее: И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. Примечание. В оригинале обширному уму соответствует словосочетание, которое буквально переводится как широта сердца конец примечания и была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости египтян он был мудрее всех людей мудрее и Ефана из Архитянина, и Емана и Холкола и Дарды сыновей Махола и имя его было в славе у всех окрестных народов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 Третья книга Царств, глава 4, стихи 29-34. Разумеется, древнему читателю эти слова были куда более понятны, чем современному, хотя бы потому, что он знал, что под мудростью Востока подразумевается астрология, в которой были особенно сведущие народы Междуречья. А вот мудрость египетская Это искусство врачевания, магии и чародейства, в которых, как считалось в ту эпоху, не было равных египетским жрецам. Знали они и то, что Ефан из он же Эйтан из он же Эйтан бен Зарах бен Иегуда это один из великих поэтов эпохи Давида и Соломона, автор замечательного 89-го псалма. Еман, он же Эйман Израхи, родной брат Ефана, тоже левит и тоже поэт, автор 88-го псалма. О том, кто такие Халкол, Калкол и Дарда, сыновья Махола, мы сегодня можем только догадываться. Но очевидно, что и они славились среди соплеменников своими мудростью или некими талантами. Слова И говорил он деревах, от кедра, что Ливане до Иесопа вырастающего из стены, говорил о животных и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах, всеми комментаторами трактуются как описание обширных познаний Соломона в естественных науках: в ботанике, агрономии, зоологии, животноводстве, а также в медицине. Судя по всему, эти области знания на протяжении всей жизни вызывали у него огромный интерес. Это отчетливо чувствуется и потому, что Соломон, если, конечно, это был именно он, в чем многие библиисты сомневаются, включил в свою антологию притчи и изречения идумейского мудреца Агура. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят дома свои на скале. Примечание. В оригинале доманы. И сегодня живущие на территории Израиля крохотные зверьки, внешне напоминающие грызунов, но являющиеся генетически родственными слонам. Конец примечания.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 Глава 30, стихи 24, 31. Кроме того, и из легенд и из текста Библии отчетливо видно, что Соломон необычайно любил живую природу и получал удовольствие от наблюдения за повадками различных животных. Он просил купцов доставлять к его двору диковинных зверей и птиц, и, судя по всему, устроил при дворце настоящий зоопарк. в котором, помимо водящихся в израильском царстве барсов, медведей, львов и других хищников, были и всевозможные виды обезьян, павлины, попугаи и так далее. Кроме того, в дворцовом саду Соломона высаживались саженцы растений из Африки и глубинных стран Азии, никак не характерных для Ближнего Востока. Существует и немало легенд о великих познаниях Соломона в медицине. Одна из них утверждает, что Соломон был автором книги, содержащей в себе верные средства исцеления от всех возможных человеческих болезней. Книга эта, согласно легенде, была уничтожена, так как если бы люди обладали ею, они перестали бы молить Господа об исцелении. Судя по всему, Любимым времяпрепровождением Соломона были пиры. Участники которых вели между собой философские споры, наслаждались поэзией и музыкой, состязались в изречении притчей и загадывании загадок. Все это быстро создало Соломону славу просвещенного монарха, ко двору которого со всего региона устремлялись философы, астрологи, поэты. Иные, возможно, и в самом деле приходили сюда, чтобы помериться с Соломоном мудростью, сразиться с ним в искусстве сочинения притч и загадывания загадок. Но большинство просто искало покровительство при дворе царя Израиля, и, как правило, находило его, пополняя огромное число придворных и приживалов. Сам Соломон тоже явно обладал поэтическим даром, и помимо песни песней и экклезиаста и притчей некоторые еврейские и христианские теологи приписывают ему также авторство 71 и 126 псалмов. Однако большинство комментаторов настаивают, что эти псалмы были написаны Давидом с посвящением Соломону. Не исключено, что время от времени визиты с целью просто получить удовольствие от беседы с умным человеком наносили Соломону владыки и вельможи соседних государств. Таким образом, они утоляли свою жажду новых впечатлений, которых в ту эпоху прямо скажем, было немного. Талмудический трактат Таргум Шенни говорит о мудрости царя Соломона с характерными для более позднего периода восторженностью, преувеличениями и идеализацией его личности. Он был мудрее всех людей. Над всеми царями был страх его. Народы и племена становились его данниками, враги и ненавистники друзьями его. Богатый, могуч, владелец бесчисленных угодий, серебра и золота в количествах несметных. Он притчи разъяснял, давал постигать сокровенное, поведывал тайны глубины безпредельны имя его гремело среди властелинов среди мудрых подвиги его цари приходили на лицо его глядеть слова мудрости жадно слушать из уст его к нему праведному и чистому ведающему небесное, посылали вельможи в слуги и служанки сыновей и дочерей своих Рыбы морские, птицы небесные, животные и звери полевые сами приходили на бойни, чтобы быть заклонными для стола Соломона. Ему был дан великий ключ над всеми вратами мудрости и разума сердечного. Он разумел язык птиц и животных и зверей полевых. Олени и газели были его скороходами, львы и барсы оруженосцами его. Примечание: Бялик равницкой Агада, сказания, притчи и изречения Талмуда и Мидрашей. Страницы 153, 154. Конец примечания. И все же, прежде всего, под так называемой мудростью Соломона еврейская традиция понимает его величайшее познание в Торе на всех четырех уровнях понимания ее текста. от прямого смысла до тайного. Талмуд утверждает, что Соломон был непревзойденным мастером религиозной проповеди и все выступал с такой проповедью перед всем народом в дни праздника Суккот, когда в Иерусалим стекались не только евреи, но и представители многих других народов, а в храме приносились жертвы Богу от имени всего человечества. Примечание: праздник Суккот, праздник кущей, шалашей. Конец примечания. Таким образом, говорят комментаторы, Соломон, подобно праотцу еврейского народа Аврааму, способствовал распространению славы Бога среди других народов, знакомя их с мировоззрением монотеизма и гуманистическим моральным кодексом. При этом Если верить устному преданию, хотя время от времени Соломоном и овладевал грех гордыни, он умел смирять ее в присутствии других мудрецов, знатоков закона. И когда приглашал их для совета, всегда молча и с уважением выслушивал их мнение, прежде чем высказать свое. Таким образом, его мудрость проявлялась и в повседневном поведении. И Это была не только мудрость рассудка, Но подлинная мудрость сердца, умение приводить в лад ум и чувства. Великий средневековый мыслитель Рамбам был убежден, что когда Библия говорит о мудрости Соломона, имеется в виду, что Соломон был подлинным образцом философа и мистика, а отнюдь не его заслуги в качестве государственного деятеля. Примечание. Рамбам о кронем духовного звания и имени Равина Моше бен Маймона 1135-1204 годы личный врач египетского султана Салах ад-Дина великий философ в европейских источниках известен как Маймонид конец примечания и в путеводители заблудших И в своем предисловии к трактату «А вот», Рамбам убедительно показывает, что Соломон в своих произведениях предвосхитил многие концепции греческой философии. В целом, считал Рамбам разница между философией Танаха и позицией выдающихся греческих философов в том, что касается вопроса, как человеку следует прожить свою жизнь, На деле далеко не так велика, как это порой представляют. Таким образом, по Рамбаму, Соломон был в первую очередь величайшим мистиком, хранителем эзотерической традиции, возникшей, согласно преданию, еще на заре человечества и позволяющей посвященному в эту традицию человеку проникнуть в запредельные миры и поднимаясь все выше и выше, встретиться лицом к лицу с самим Богом. Обычно это мистическое течение называется учением Меркавы, колесницы, по видению пророка Изыкииля, Ихизекииля, открывшегося ему прежде, чем он услышал глаз Божий и был удостоен видения славы Господа. Смотрите, Изыкииль, глава 1, стихи 4, 24. Школа мистики Меркавы занималась, вне сомнения, и глубинными мировоззренческими вопросами. Прежде всего проблемами того, что предшествовало сотворению мира, постижению смысла иррациональных заповедей закона Моисеева и так далее. Но вместе с тем немалое значение в ней занимали и мистические практики, призванные помочь человеку пройти через многочисленные залы или, если угодно, чертоги наеврите хехалот высших и низших миров обойти или подчинить себе их обитателей, соответственно всевозможных ангелов, демонов, так называемых священных животных и так далее, достичь престола славы Всевышнего Под этими словами понимается один из наивысших миров, а то и подняться к самому Богу, то есть достичь высшего из миров. Так как согласно мистическому учению Меркавы, мир был сотворен словом, то с помощью различных комбинаций букв, специальных молитв и заклинаний, то есть по существу путем определенных комбинаций букв и слов Человек мог ввести себя в некое экстатическое состояние, открывающее перед ним проходы в эти иные миры, раздвинуть пределы разума и постичь иррациональное. Еврейские мистики верили, что с помощью сочетания определенных букв и символов, так называемых печатей, человек мог открывать двери чертогов и властвовать над их обитателями. Это, в свою очередь, позволяло ему влиять на происходящее в нашем материальном мире, отводя вынесенное кому-то на небесах приказание, приговаривающее его к болезни, бесплодию, обнищанию и так далее, или же нейтрализуя действующие против человека высшие силы. Так появились на свет различные книги чертогов, Сефер Хехалот, слушающие чем-то вроде путеводителей по высшим мирам. Вот, например, отрывок из такой книги, написанной раввином Ишмаэлем. Когда дойдешь до врат первого чертога, встань там и возьми в каждую руку по печати. В одну печать, в которой написано имя Тутрусяй и Авай, а в другую, на которой написано имя Сурая. То есть имя ангела предстоящего. Первую покажи тем, что справа от врат, а вторую тем, что слева. И тогда сразу появится справа ангел Кохавеэль, главный привратник первого чертога, а слева ангел Тухфеэль. Они поднимут тебя и передадут и препоручат ангелу Тагреэлю. который поставлен над главными вратами второго чертога. Примечание. Ишмаэль, раввин. Сефер Хехалот. Шинан, мир агадической литературы, Иерусалим, Москва, 2003 год, 5763 год. Страницы 95, 96. Конец примечания. Вот так, предъявляя соответствующие печати и произнося пароли, мистик может продвигаться все выше и выше, все дальше и дальше по залам чертогам, пока не достигнет высшего седьмого чертога. Когда же вознамерится человек взойти на колесницу, сейчас же распахивает перед ним апнель двери, ведущие в седьмой чертог. И каждое око, имеется в виду, что стены чертога полны глаз взирающих из-зачей священных, широко открывается и вид их подобен молниям блистающим. Человек тогда содрогается от ужаса, пятится назад и падает навзничь. Примечание: Исмаэль Равин, Сефер Хехолот, Шинан Мир о годической литературы. Иерусалим, Москва, 2003 год. 5763 год. Страница 95, 96. Конец примечания. Безусловно, автор излагает основы мистики Меркавы в крайне поверхностной, можно даже сказать, спекулятивной форме, но его задачей в данном случае Является дать читателю самое общее представление о чем идет речь, а не пересказывать сотни увесистых томов, написанных на эту тему в разные эпохи еврейскими, мусульманскими и христианскими мистиками. Учение Меркавы подчеркивал Рамбам испокон веков хранилось в глубокой тайне и передавалось лишь в крайне узком кругу посвященных от одного учителя не более трём, а то и одному ученику. Показателен в этом смысле рассказ Талмуда о том, как еврейские мудрецы просили раввина Йоси открыть им тайны Меркавы, но тот отказался это сделать, сославшись на стих книги Песни Песней Соломона: мёты молоко под языком твоим. Песня Песней Глава 4, стих 11. Под языком, а не на языке, пояснил Равин Йоси, подразумевая, что тайны такого порядка открывают далеко не каждому мудрецу, не говоря уже о простых людях. Соломон, следуя пониманию его личности Рамбамам, был одним из тех, кто так или иначе Возможно и путем божественного откровения получил доступ к этим тайнам, позволившим ему подняться над суетой сует обыденностью жизни. Причастившись к ним, он создал при своем дворе то, что еврейская традиция испокон веков называла бейт-мидрашем, домом учения, домом толкования, школой или, если угодно, академией. А в большинстве книг европейских авторов, посвященных Соломону, школой мудрости. В школе очевидно было несколько ступеней, причем каждая следующая ступень включала в себя все более узкий круг посвященных учеников Соломона. Опираясь на Талмуд, Рамбам приходит к выводу, что сам Соломон стоял на предпоследней ступеньке мистического знания. Выше в прошлом поднимался только Моисей, а в будущем подымется спаситель человечества, царь-мессия, который будет его потомком. Примечание. Смотрите, Кляйн Бреслови, Царь Соломон и эзотерическая философия в учении Рамбама. Иерусалим. Без указания года издания. Конец примечания. Талмуд в частности утверждает, что Соломон признавался, что ему был открыт тайный смысл всех, в том числе и иррациональных заповедей, за исключением заповеди о рыжей корове. Примечание. В Синодальном переводе рыжая телица, пеплом которой очищают оскверненного от прикосновения к мертвому телу. Числа, глава 19, стихи 2. 12. Конец примечания. Одновременно Соломон настаивал на том, что учение Меркавы должно храниться в глубочайшей тайне. Эти знания ни в коем случае не должны попасть в руки большого числа людей, так как это опасно для мира в целом. Будучи сведущим в эзотерических тайнах, говорят легенды, Соломон повелевал демонами и другими потусторонними силами, смиряя их заклинаниями, а также кольцами и каббалистическими камеями с различными печатями или ключами Соломона. Примечание. Каббала. тайное еврейское мистическое учение, основанное на эзотерическом прочтении Танаха. Конец примечания. Если исходить из этой версии, то у Соломона было не один, а множество перстней с магическими печатями, которыми он пользовался по мере необходимости. Разумеется, автор этой книги прекрасно осведомлен и не намерен скрывать от читателя, что все серьезные исследователи еврейской мистики, и в первую очередь такой авторитет, как Гершом Шолем, убеждены, что мистика меркавы с ее специфическими техниками медитации и магическими приемами сформировалась значительно позже эпохи, когда жил Соломон, причем немалую роль в формировании этой мистики сыграли греческие философы. Примечание. Смотрите, Шолем. Основные течения в еврейской мистике в двух томах. Иерусалим, 1993 год. Дом первый. Это мнение Жолема сегодня оспаривают многие ученые. Ссылаясь на сочинения Гермита из Смирны, Антония Диогена и Аристобула, они утверждают, что наоборот, Пифагор заимствовал свою мистику чисел у евреев. Более поздний греческий историк Порфирий в своей книге О Пифагоре прямо называет великого математика и философа учеником Иудеев. Конец примечания. Но уже во времена Иосифа Флавия, то есть в начале первого тысячелетия нашей эры, знание эзотерической практики явно связывалось и ассоциировалось именно с именем Соломона. Господь Бог, пишет Флавий, даровал Соломону Также возможность изучить искусство входить в общение с демонами на пользу и на благо людям. Дело в том, что Соломон оставил после себя заклинания для излечения всяких болезней и волшебные формулы, с помощью которых возможно так связать демонов, что они никогда больше не рискнут вернуться к людям. Это искусство до сих пор весьма сильно процветает среди нас. Так, например, мне пришлось слышать о некоем Элизааре, нашем единоплеменнике, как он однажды в присутствии Веспасиана, сыновей последнего тиссацких и массы войска, избавил всех одержимых злыми духами от последних. При этом он поступил следующим образом. Он подносил к носу одержимого демоном палец на котором находился перстень с включенным в нем корнем указанного Соломоном растения и тем извлекал бесноватых демонов из ноздрей. Больной, конечно, тотчас падал замертво на землю, и всякий присутствовавший при этом готов был поклясться, что он уже больше не придет в себя, если б не было Соломона и составленных им формул заклинаний. Желая однако убедить присутствующих, что он действительно обладает указанной силой, Элиазар велел ставить вблизи бесноватого наполненный водой кубок или сосуд для омовения ног и приказывал демону при выходе из тела больного опрокидывать сосуд, чтобы все зрители на деле могли убедиться, что злой дух покинул одержимого. Так как дело таким образом и происходило, то всем представлялась возможность убедиться в действительно глубокой мудрости Соломона. Мы потому считали себя принужденными рассказать об этом случае, чтобы всем стало известна необычайная даровитость богоприятного царя Соломона и чтобы никому из живущих на земле не оставалось неизвестным В какой мере Соломон обладал всеми качествами для того, чтобы считаться совершенством. Примечание. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Москва, 1996 год, страница 322. Конец примечания. Все истории о том, что Соломон повелевал демонами, можно считать отзвуком слухов его глубоких познаниях в учении Меркавы. Как уже говорилось, согласно воззрениям каббалистов, это учение включало в себя техники, позволявшие приручать или подчинять себе определенных ангелов или демонов. Неизвестный путешественник из Бордо, посетивший Иерусалим в 333 году, утверждает, что видел на Храмовой горе Останки дворца царя Соломона испускался в подвал, в котором Соломон пытал демонов, чтобы заставить их служить себе. Неподалёку от подвала, утверждается далее в записках, расположена комната, в которой Соломон писал свои мудрые книги. Примечание. Смотрите, Вильнайи доктор Легенды земли Израиля. Иерусалим 1982 год, страница 22. Конец примечания. С именем Соломона связывали эзотерические практики и европейские мистики. В средневековье из рук в руки переходили манускрипты с сочинениями по магии, авторство которых приписывалось Соломону. Одной из самых знаменитых таких книг является Ключ Соломона. Кливикула Соломон, впервые изданная в Германии в 1686 году. Книга представляет собой сборник заклинаний, молитв и магических формул, а также включает в себя описание талисманов, пентаклей и других атрибутов магии. Предисловием служит текст апокрифического завещания царя Соломона своему сыну Ровоаму. Еще одной такой книгой является Малый ключ Соломона, более известная Лемегетон, от латинского названия «Лемегетон Clavicula соломонис». При этом утверждается, что ключ Соломона был переведен неким раввином с иврита и арамейского на греческий, а с него на латынь. Помимо этого, в узком кругу еврейских мистиков на протяжении столетий, а возможно и тысячелетий, ходила рукопись книги ключей Соломона, Сефер Мефтах Шеломо, написанная на иврите. Её текст заметно отличается от Клавикула Соломон и представляет собой описание каббалистических камей амулетов призванных принести человеку удачу в тех или иных делах, здоровье, отвести от него несчастье. И так далее. В 1914 году гебраист Герман Голэнс опубликовал в издательстве Оксфордского университета "Копию Сефер Мафтеах Шломо", снабдив его своим предисловием и комментариями на английском. Примечание. Golens, editor. Maftah Achshlomo. Лондон, 1914 год. Конец примечания. Разумеется, за аутентичность текста, а также всех приведенных в этой книге символов и печатей ручаться нельзя. Но многие из представленных в книге рисунков и в самом деле напоминают символы и печати, встречающиеся на охранных амулетах, найденных археологами на территории современного Израиля и датируемых 10-8 веками до нашей эры. Таким образом, не исключено, что часть этого евритского варианта книги ключей Соломона и в самом деле дошла до нас из эпохи причастного к мистике и практической эзотерике Соломона. Завершая разговор о великих познаниях Соломона в мистике, хочется отметить, что время от времени оживающая версия, что знаменитый перстень талисман Александра Сергеевича Пушкина якобы принадлежал самому царю Соломону. который был подарен им царице Савской, а она передала его своему сыну Менелику, не выдерживает критики. Конечно, заманчиво представить Пушкина прямым потомком Соломона и утверждать, что через перстень к собственному поэтическому дару великому русскому поэту передавался и поэтический дар автора песни песней». Но увы, этому нет абсолютно никаких подтверждений. Напротив, история песни таинственной надписью на иврите», который Елизавета Воронцова подарила Пушкину, веря, что на его сердоликовом камне выбита какая-то каббалистическая печать, хорошо известна. Пушкин, будучи человеком суеверным, и в самом деле верил, что этот перстень подстегивает его вдохновение и постоянно носил его на большом пальце, что было крайне неудобно. После кончины поэта Пенсень попал к Василию Андреевичу Жуковскому, а сын последнего передал его Ивану Сергеевичу Тургеневу, который попросил отца российской гибраистики Даниила Хвольсона перевести ему выбитую на камне надпись. Как оказалось, надпись гласила: "Симха, сын старца Раби Иосифа, да будет благословенна его память". То есть Перстень был самой обычной купеческой печатью, и судя по ее форме, был приобретен воронцовой у местных караимов, адептов еврейской секты, отвергающих устную Тору, Талмуд. Есть правда версия, что стихотворение "Храни меня, мой талисман" и "Талисман" Пушкин посвятил другому своему каббалистическому кольцу. тому самому, которое он на смертном одре подарил Владимиру Далю. Но и эта версия опять-таки построена на песке. Как бы то ни было, Рамбам, вероятно, был прав, когда утверждал, что под так называемой мудростью Соломона следует понимать его глубокие познания в мистике и философии. Но народ-то судил о мудрости царя Прежде всего, по его способности вершить справедливый суд и прозорливости его внешней и внутренней политики. И не случайно текст Библии уделяет так много внимания этой стороне его деятельности.